Диалог хозяина с рабом. «Послушай, раб, ты знаешь, я впервые, впервые я с рабом заговорил. Встают мужчине волосы седые, ты явно обладатель высших сил. Я твой владыка, гордый! И упёртый, как тряпка стала двух твоих речей. Учение воскрешения из мёртвых. Что может быть для смертного важней? И вроде бы казалось всё так просто. Лишь всё раздай, и всё приобретёшь. Да мой удел сей же был бы роздан, когда б не страх. А вдруг все это ложь, а я раздал богатство чин престижный и превратился в жалкого изгуя. Не страшно то, что глупость говоришь ты, а страшно то, что слушаю ее я. Откуда эти мысли у тебя... И кто их смог вдолбить в твое сознание? Я тоже из философов, но я пока не домудрил до раздавания Всего того, что Господом дано. Прости меня, мой раб, но здесь не смех, Здесь явного безумия зерно, Что Божий дар Господь меня за грех. Всю жизнь я думал, думал и всегда бессмыслицы всего был озадачен. Согласен да! Богатство суета! А бедность что, по-твоему иначе? Но я совсем не то хотел спросить. Я не сентиментальный. «Но однако, когда ты начинаешь говорить, я почему-то начинаю плакать. Не очень многих приходилось слушать, и очень мало что меня касалось. Но только ты начнешь про Иисуса... По мне проходит дрожь сильнейшим жаром. В тебе сокрыто такое, что такое, такое, что всего мне не понять. Но тем, что понял я, э, беспокоен. Несчастный раб, счастливее меня. В моем владении золото, грэм, и тьма полей, и море лошадей. Я все имею, все. И между тем я не имею радости твоей. Ну как ты можешь радость так петь, когда закован в цепи? Не понять. Откуда эта радость, если плеть? Почти не устает тебя хлестать. Ведь ты же словно урна для людей. Тебя плевать дано кому угодно. Открой мне тайну радости своей. Откроешь и считай себя свободным. И раб сказал, смотри... Приходит час, который для тебя был предназначен. Твоим глазам Господь приложит мазь, и станешь ты на все смотреть иначе. Мне Бог открыл, что ты, мой Господин, раскаешься пред Господом сегодня, и, броси все, Последуешь за ним. Но господин прервал его. Довольно. Ты мудрый раб, Но мудрости все эти Не влазят в сознание мое. Когда бы я имел, как ты, Лишь цепи, И я бы говорил, Раздайте все. И он, смеясь, взглянул на небеса. Вдруг, словно был придавлен тяжким грузом, плашмя упал на землю и сказал, «Я только что увидел Иисуса! Он в небесах стоял и так смотрел, что растопил всю внутренность мою! Ты предсказал мне правду, я прозрел!» Я знаю, почему в цепях поют. Они довольны Господом своим, которого никто отнять не может. Каким же я был глупым и слепым! Прости меня, прости меня, мой Боже! все мое твое. Бери, бери, бери, Господь, мне ничего не надо. Не хочешь? Ну тогда меня возьми. Возьми меня в свое, в Господье стадо. О, Иисус! Смотри, я весь в слезах, ту слезы раскаяли, Что есть лучше сегодняшнего дня? Я сам в рабах, В твоих рабах, Господь мой всемогущий! С сегодняшнего дня я сам в рабах, В твоих рабах, Господь мой всемогущий! Иисус, Иисус, Иисус, Ты, Господь мой Бог, Иисус, Иисус, Иисус! Иисус! Аллилуйя тебе, Иисус! Аминь.